Глава пятьдесят седьмая. На работу пришлось идти с невыспавшимся лицом, и даже попытки ободрить его ничем не увенчались. Я была квелой и рассеянной, несколько раз ошиблась, и Эмма взяла меня на буксир, подмигнув. «Тяжелая ночка?» – заговорщически спросила она. «Парни не дают покоя». «Можно и так сказать», – отделалась я полуправдой. «Пусть думает, что серенады поклонников лишили меня сна». чем узнает о том, что призраки бывших парней не дают спать. Я развернулась, чтобы взять со стола документ и столкнулась с Гарри. Понятия не имею, как мы с Эммой не заметили, что он стоял рядом. И вот теперь он смотрел на меня испепеляющим ревностью взглядом и разве что только не рычал от злости. Он, как и Эмма, решил, что я провела ночь не одна. Мне стало так неловко... что я чуть не извинилась и не пояснила, что было ночью. Вот была бы глупость. Но подобное было мне не свойственно, и это спасло нас от нелепицы. — Советую вам, магна Кэти, его голос звенел ледяной сталью, — больше времени уделять отдыху и работе. Праздность может повредить вашей репутации, а также отразиться на доверии министерства. — Ну вот, заработала выговор на ровном месте. — Я-то знаю, что Гарри ничего не доложит магистрам, но запугать меня этим — святое дело. Пользуется служебным положением — это нечестно. — Благодарю за совет, — уклончиво ответила я, пряча взгляд. «Ну — Но не могу я смотреть ему в глаза, хоть убей. Еле скоротала день до вечера. Постаралась уйти раньше всех, чтобы избежать бестолковой болтовни и, не дай бог, столкнуться с Гарри. Села в лифт, и он повез меня понутру министерства. Мысли продолжили роиться вокруг Кристиана, Тетти, моем прошлом и о том, как мне было хорошо в сыскном отделе. Наверняка я там была как рыба в воде. Не по мне такая бумажная волокита. Мне бы в переделку, да похлеще. Правда, не знаю, как бы я себя в ней повела, так как ни драться не умею, ни заклинаний нападающих и оборонительных не знаю. Палочка выручает меня на бытовом уровне и кое-что по мелочам подшаманить. Надо признаться себе, что сыскной отдел как был в прошлом, так в прошлом должен был и остаться. Он мне не по плечу. И вообще, не стоит мне думать об этом отделе. Там служат бравые ребята. Куда мне до них, канцелярская крыса? Лифт остановился, дзинкнув. Я вышла, пропустив мимо ушей приятный женский голос, называющий остановки лифта. Решетка закрылась, лифт уехал. И только сейчас я поняла, что я заехала фиг знает куда. Это может быть что угодно, но только не атриум. Передо мной простирался огромный безлюдный зал. Вдоль боковых стен тянулись бесконечно длинные лавки в несколько рядов. Перед ними лежали и стояли копья, арбалеты, кинжалы, мечи, щиты. Я настолько обалдела, что не сразу поняла, что иду внутрь, даже не пытаясь вызвать лифт. Куда я попала? Что это за место? Почему никого нет? Я оглянулась. Точно никого нет. А впереди огромная арка. Она как радуга раскинулась от стены к стене и манила меня. Внутри дрожащее пространство, как бывает во время зноя от асфальта. Как завороженная я пошла к арке. Казалось, что она зовет меня, манит, шепчет мое имя. Мозг будто отключился. Шаг за шагом я приближалась к таинственной арке. Она пульсировала, как живая, и мерцала. До меня дошло, что, поехав на лифте, я не задала конечный пункт назначения, а думала лишь о сыскном отделе и о том, как было бы мне хорошо в нем. Вот лифт и привез меня туда, о чем думала. Меня окутала трепещущая энергия неизвестности. Я сделала еще несколько шагов. Внезапно арка затянула меня в себя. И я полетела куда-то, словно в бездонный колодец. От испуга заорала. И вдруг удара землю. Дух вышибло вместе с воплем. Моментально меня оглушили громкие звуки битвы. Я в ужасе села. Поняв, что вокруг меня сражаются люди с уродливыми тварями, похожими на осьминогов. Людей было не меньше сотни, но монстров больше. Бойня была жуткая. Пространство заполнилось воплями, звуками ударов и падений. лязг оружия, издавленные крики раненых. Я словно попала в фантастический фильм про инопланетных захватчиков. Никакой магии, одна только жесткая бойня. У меня аж в мозгу все перевернулось от такой внезапной смены декораций. Только я была в Министерстве магии, и вдруг на поле битвы с иноземными чудовищами. Сражающиеся люди были одеты в черные кожаные брюки и кожаные черные куртки с шипами. На ногах берцы. «Черт побери, это же агенты отдела сыска! Почему они здесь?» Не знала, что они ввязываются в открытые битвы. Я панически оглянулась в поисках арки, но ее не оказалось. Как же вернуться? Похоже, я стала заложницей ситуации. Здесь была открытая местность без намека на деревце. за которым можно было бы укрыться. Отовсюду слышались предсмертные крики. Твари одерживали верх над людьми. «Где защитники?» – проорал кто-то рядом со мной. «Они не знают, что мы попали в переделку!» – прокричали ему в ответ. Я еще раз оглянулась в поисках арки, чтобы убежать в министерство. Но ее не было, как прежде. Я в ужасе отползла к громадному трупу монстра и спряталась за ним. Это спасло меня от ударившего рядом шального заклинания. Я так поняла, что магия не действовала на тварей. Кое-кто из сражавшихся людей пытался ослабить силу противника магией, но это было неэффективно. Остальные бились на мечах. Звон, гул, удары заполонили мое сознание. Я сжалась в комок. Вдруг рядом со мной раздался оглушающий рык. Я взвизгнула, уставившись на надвигающуюся тварь. Безликая, бесформенная, несущая смерть. Я вжалась спиной в труп соплеменника, атакующей твари. Но спрятаться не удастся, От чудовища пахнуло смертью. На задворках памяти мелькнул вид меча, торчащего из трупа, который лежал позади меня. Любым путем нужно завладеть этим оружием, без боя я не сдамся. Пока тварь не бросилась на меня, я вскочила, выхватила меч из тела. и замерла в ожидании атаки. Тварь снова зарычала, брызнув слюной. Я выставила меч вперед. Рубить не хватило бы сил, а вот проткнуть вполне реально. Заметив мою воинственность, тварь озверела и попыталась отбить меч, но я удержала его в руке. Чудовище кинулось на меня. Колоть уже не получится, только рубить. Я ухватилась за меч двумя руками и рубанула зверину изо всех сил. Она взвыла, но попыталась снова атаковать. Я снова рубанула. Тварь заревела и рухнула. Не задумываясь, я пару раз воткнула в нее меч, чтобы уж наверняка добить. И тут на меня напали со спины. Я не ожидала. Дикая боль в плече повергла меня в шок. Смерть подобралась нежданно. Я поняла, что не смогу развернуться и защититься. Меч все еще торчал в предыдущем чудище. Но с ревом зверя смешался и воинственный крик человека. Раздался удар. Я развернулась. Мужчина в черной куртке добивал тварь. «Гражданским здесь не место!» — крикнул он мне. «Убирайтесь, магна!» И снова ринулся в бой. Я обеими руками ухватилась за рукоятку меча, спасшего мне жизнь, и рванула на себя. Он легко вышел из тела. Я рухнула на землю и с перепуга, вжалась спиной в труп врага, Так хоть спина прикрыта. Сыскные дрались до последней капли крови. Но тварей было больше, и они были в разы сильнее. Поражение людей было неизбежно. Где-то среди гибнущего воинства была и Тетти. Я представила ее худенькое личико, острые плечи. Моя подруга. Она сейчас противостоит монстрам, а я все, что могу, это лежу и дрожу от страха. У меня не было навыков ведения боя, а если и были когда-то, то позабыты. Единственное, что можно было, — это призвать помощь. Но для этого нужна магия. Сильная, мощная настолько, чтобы ворваться в портал между двумя измерениями, в который прошла я, и сокрушить все преграды. Если я не могу драться, то нужно послать зов о помощи. Сейчас самое время пробудиться моей магии, — Коль она есть, то должна помочь людям, а если нет, то погибну вместе со всеми. Знать туда мне и дорога. Грохот и вопли повергли меня в ужас. Чтобы не свихнуться от страха, зажмурилась. Изо всех сил сконцентрировала внимание на портале. Представила, как обращаюсь в пучок энергии, завихряюсь и несусь к разлому между измерениями. Но магия слаба, мне не преодолеть преграду. Я ухватилась за энергию иных миров и скрутилась в тугой жгут немыслимой мощи, прошибла все преграды. Миг, и вот я в сыскном отделе. Здесь все так же пусто. После того, как первая группа исчезла в арке, стало ясно, что-то пошло не так. Остальные бросились на выручку. В отделе никого не осталось. Никого, кто мог бы позвать на помощь защитников. «Эй!» — заорала я. В ответ тишина. «Кто-нибудь!» «Никого!» «Помогите! Помогите! Скорее!» Я запаниковала. «Кого звать?» «Крис!» Пронзительно заорала я. «Крис!» Рядом что-то бахнуло. Я вздрогнула. Открыла глаза, но тут же закрыла. Поле боя приобретало более кровавый вид. Я лежала возле убитого монстра и орала. Содрогалась всем телом от каждого звука и орала. но вот снова моя энергия оказалась в отделе сыска нужно любым путем воззвать к помощи неосознанно моя энергия взметнулась под потолок и взорвалась брызнув миллиардам звезд я иссякла больше ничего не могу сделать прощай крис